Издательство Эксмо. Марина Ефеменюк Трудности перевода с Драконьего. Глава 1 Нюансы драконьих традиций. Дракон налетел внезапно. В самый разгар приветствия королевской семьи Талуссии, спустившейся к подданным в честь праздника урожая. Серебристое чудовище словно вынырнуло из воздуха, подняв облако пыли и обратило в бегство истошно визжащую толпу. Люди бросали бумажные подсолнухи на длинных шестах, и корзины с подношениями, спасали себя и детей. Стражи окружили королевскую семью, а я с изумлением таращилась на огромного дракона и от страха не могла пошевелиться. Единственная на площади перед дворцом. Подело мне. Не прошло и трех секунд, как дракон цепко схватил меня когтистыми лапами и поднял над землей. В от ужаса, я размахивала ногами и пыталась вырваться. В лицо бил ветер, пучок развалился, волосы лезли в глаза. Туфли разлетелись в разные стороны. Правая упала перед королем, и его величество сбил с ног страж. Левая унеслась в неизвестном направлении. Прямо как я, украденная драконом. «Отпусти меня!» — проорала я, выкручиваясь ужом. внезапно чудовище ослабило хватку. Я вцепилась в его лапы и завопила. свихнулся, не смей меня отпускать! Мы стремительно поднимались. Двускатные крыши отдалялись. Дракон заложил круг, и мир перевернулся. Дыхание остановилось. Раздался хлопок, перед глазами потемнело, тело сдавило, как в портальном переходе. Внезапно вокруг заклубилась туманная дымка, и мы вылетели под ослепительно яркое солнце. В начале осени в Талуси такого не бывает. Внизу мелькнули острые шпили дворца, стремительно приближалась сторожевая башня с плоской площадкой, огороженной зубчатой невысокой стеной. Дракон рожал лапы. Я плюхнулась на ледяной каменный пол и, глотая ртом воздух, попыталась прийти в себя. В ушах звенело, перед глазами плыло. В книгах рассказывали, что драконы частенько похищали невест, принцесс, аристократок и, в принципе, благородных дам. Но я-то принцессой не была, а преподавала ее высочеству драконий язык — Ромейн. Всего две недели назад поступила на службу, первое жалование не успела получить. Убрав с лица спутанные волосы, я кое-как поднялась на трясущиеся ноги, диковато огляделась вокруг и уставилась на совершенно голого, крепкого мужика. В абсолютном обалдении Он таращился в ответ желтыми глазами с по вытянутым зрачком. Я знала его. Посол Ашер? Тот проворно прикрыл ладонями доказательство того, что он вовсе не женщина. Я резко отвернулась. С сокровенными мужскими местами меня не удивить, но обнаружить голым Посла драконьего авиона, неделю назад приехавшего в Талусию ради каких-то переговоров, никогда не мечтала. Да и видела его пару раз издалека. Он шел по дворцовому коридору. Красивый, холеный мужчина с длинными волосами, окруженный тремя стражами драконьей наружности. Говорили, посол был женат. «Ты кто?» раздался изумленный вопрос. «В смысле кто?» — поперхнулась я. «Вы не в курсе, кого похитили?» «Ты не принцесса, Анна». «Так ты просто промахнулся?» Круто развернувшись, я уперла руки в бока. И мне было глубоко наплевать, одет или раздет дракон. «Какое счастье!» Он с облегчением прикрыл нечеловеческие глаза. «А это вопрос уже спорный. Да неужели?» Вкрадчиво вымолвила я. Ашер посмотрел на меня вопрошающе. «Милая дева, имя которой мне пока неизвестно». Прежде чем мы начнем нелегкий разговор, не могла бы ты дать мне свое пальто? Конечно, издевательски улыбнулась я. А ты мне свои ботинки. Но у меня нет ботинок, — пробормотал он. Нет ботинок? Нет пальто, господин посол. Отрезала я. Дверь с железными заклепками, ведущая в башню, отворилась резко, ударив ручкой о стену. На крышу высыпали стражи, слуги, и стало отчаянно тесно. Следом за ними появился высокий поджарый мужчина с темной шевелюрой, раскрашенной серебристыми прядями. Прозрачно-голубые глаза метали молнии, Губы были сжаты в тонкую линию. Он вперил в посла тяжелый взгляд. Ашер съежился. «Прикройте его!» произнес мужчина на рамейне тихим, спокойным голосом, никак не вязавшимся с каменным от гнева лицом. «Мой Кейрим! Сам не знаю, как так получилось!» воскликнул Ашер, на драконьем языке. Керим — драконий язык, владыка. «Закрой рот», — приказал тот. «Брат!» — простонал посол. «Пока я тебе не подрезал крылья». Наконец-то мне удалось разобраться в запутанной географии. Мы во дворце... Кейрима-Авиона, по-простому, владыки равнинных драконов. Посол Ашер приволок меня домой. Почему-то домой к старшему брату. Укромного уголка не нашел. Возможно, драконы, как кошки, приносят добычу к хозяину и ждут восхищенной похвалы. Однако похитителю вломили. и, судя по витающим настроениям, еще от души добавят. Владыка окинул меня тяжелым взглядом, задержался на чулках расцветки веселой божьей коровки. Из чувства противоречия я выставила ногу. Пусть разглядывает, мне не жалко. «Дайте варите обувь», — приказал он слугам, развернулся и исчез в темной башенной глотке. Вайрите, драконий язык, обращение к незамужней девушке. Во дворец нас повели тайными тропами, по узким проходам, видимо, пытаясь скрыть от любопытных глаз. Милая дева, позвал Ашер, кутаясь в одеяло. Эмилия. представилась я. «Не бойся, Милли, Владыка Риар тебя не съест!» С тоской в голосе подбодрил он. «Меня-то за что есть, господин посол?» Мстительно спросила я. «Именно ты украл девушку с площади. Он съест тебя!» «Клянусь правым крылом!» «Нет, клянусь обоими крыльями, я не хотел тебя похищать!» — воскликнул Ашер, взмахнув руками. Одеяло сползло с голых плеч, и слуги мгновенно помогли вернуть покров на законное место. «Да, ты хотел стащить принцессу», — подсказала я. «Мне нет оправданий». «Но ты их, конечно, найдешь». С сарказмом предсказала я. Слышала, что драконы воруют себе невест. «Одного не понимаю, господин посол. Как ты собирался жениться? Если слухи не врут, ты давно женат». Видимо, я задала правильный вопрос. Ашер сильно напрягся и уверил. «Мы обязательно все уладим». «Да-да, улаживайте», — согласилась я елейным голосом. «Главное, до вечера верните меня в Толуссию». «Портальным переходом, пожалуйста, а не в лапах». Перепалку пришлось прервать. Нас разделили. Я оказалась в просторной гостиной с огромным камином. Жестами сопровождающие усадили меня на жесткий, как парковая скамейка, диван. И оставили в одиночестве. Правда, ненадолго. Они вскоре вернулись с подносами. На первом несли закуски и чайник, на втором внезапно ботинки. Пока один прислужник пристраивал еду на круглом столике, другой попытался пристроить мне на ноги обувь. Он присел на одно колено и с улыбкой «Подставил ботинок. Дескать, надевай!» От неловкости я быстро спрятала ноги под диван. За этим занимательным занятием нас застал Кири. Он ворвался в гостиную широким, уверенным шагом и на ходу сдержанно бросил. «Идите!» Слуги проворно выполнили приказ. Да я сама едва не вскочила с дивана и не выполнила этот приказ, высказанный негромким хрипловатым голосом, наделенного властью человека. Комната погрузилась в глубокую тишину. Владыка хмурился и рассматривал меня. Я не постеснялась ответить прямым взглядом. «Говорят, что драконы — хищники». только притворяются людьми. Не знаю, насколько молва не врет. До приезда Ашера Риарда в Талуссию мне не приходилось видеть драконов вживую, а в книгах их всегда изображали в звериной ипостаси. Владыка, стоящий напротив, похоже, мастерски умел маскироваться под человека. У него были аристократические черты лица, твердый подбородок и прямой нос. На лбу морщинки, серебристые пряди в темной шевелюре и никаких следов драконьей сущности. Однако его окружали скрытая сила и властность, обычно заставляющие людей без пререканий подчиняться. «Не дыши в дверь!» — Вкрадчиво произнес он на рамейне, и в комнате появился приодетый ашер. Внешностью они не были похожи. Светловолосый холеный посол, шелковистый шевелюре которого появились бордовые пряди, выглядел бледновато на фоне старшего брата. «Кто она?» Владыка Риард кивнул в мою сторону. «Эмилия!» — явно чувствуя себя не в своей тарелке, — ответил Ашер. «Ты наплевал на здравый смысл, похитил женщину в Талусси и потащил в сокровищницу?» «Когда три года назад ты украл свою жену?» то клялся мне, что готов вместе с ней обратиться в пепел. Что случилось с тобой сегодня? Зорн, ты знаешь, как это случается. Ашер прижал руку к сердцу, но актер из него был посредственный. Кровь сбурлила, в голове помутилась. Очнулся уже на сторожевой башне. Брат, я не ведал, что творил. «Инстинкт зашорил сознание!» «Ты взрослый мужчина!» Внезапно рявкнул владыка с драконьим рыком, отчего хрипотца в голосе стало еще заметнее. Он прикрыл глаза, выдержал паузу и тихо произнес. «Не понимаю, почему я должен тебе об этом напоминать?» Но Зорн, «Принцесса Анна, совершенно! Ты видел ее, она сражает красотой!» «Тогда почему ты украл Эмилию?» — тихо спросил владыка. «В общем, мы добрались до самого интересного. Я скрестила руки на груди с большим интересом, ожидая, как он объяснит ошибку. Ашер...» растерянно посмотрел в мою сторону. На шее дернулся кадык. «Я их перепутал», — сдавленным голосом признался он. Старший брат натуральным образом опешил. «Ты в своем уме?» «Они обе были одеты в красное!» — с отчаянием воскликнул посол. Я удивленно изогнула брови. Владыка Хмуро покосился на мое зеленое пальто. Как такое возможно? Ашер Риарт путал красный и зеленый цвет? Разве драконы не идеальные хищники? Как идеальный хищник может путать цвета? Она в зеленом. Сухо объявил зор. «Может тебе нанести знак на спину, чтобы ты никогда не ошибался? Ты слишком часто теряешь амулеты». «Знак перекроет второй лик, брат!» — испугался Ашер. «Я прихожу к мысли, что это хороший исход». Недобро усмехнулся Владыка. На этой, Эмилии, женюсь я. Но что мы будем делать, если тебя снова ослепит инстинкт, и ты стащишь новую бабу? Простите, не дворец владыки, а пансион для умалишенных. Вроде только младший свихнулся. Старший-то выглядел нормальным, пока не назвал меня бабой и не заявил, что собирается на мне жениться. «Уважаемые ренины», — проговорила я на рамейне. «самое время мне вмешаться в вашу содержательную беседу». Ренин — драконий язык, вежливое обращение к мужчине, аналог — господин. Братья поменялись в лице и резко повернулись в мою сторону. Вид у них был такой, словно из пепла воскресла сто лет назад помершая бабушка и предъявила претензию, что из правнуков выросли двуликие бестии, нечисть по-нашему, а неприличные драконы. — Ты говоришь на рамыне? — изумленно воскликнул Ашер. И еще на пяти языках. Иногда они перемешивались в голове. «Ты кого украл?» Перешел владыка на Эсхирь. Диалект северных островов, лишь отдаленно похожий на общепринятый драконий язык. Северный диалект я тоже знала в совершенстве. Преподавателя иноземных языков. — заявила я на эсхире. — И да, я все еще вас прекрасно понимаю. Возникла долгая пауза. — То есть она нас подслушивала? — сухо спросил Риард-старший на родолесском. — Давайте внесем ясность, копируя его тон, вымолвила я на языке соседнего с моим родным королевством Роделеса. Не подслушивала, а слышала и понимала. Вы не поинтересовались, знаю ли я, Ромейн. Вместо этого, уважаемый господин Риарт, вы назвали меня бабой и упомянули женитьбу. «Простите за грубость, госпожа», — перешел Зорн на Валейский. «Ласова!» — подсказала я и с легкостью заговорила на валейском языке. «Прощать я вас не собираюсь, но попытку извиниться засчитываю». Мы обменялись неприятными взглядами. «Сколько вы знаете языков?» — не в спросил он. «А боюсь, вариантов у вас немного». преподавателям иноземных языков к принцессе, меня взяли не за красивые глаза. Призналась я. Драконы внезапно присмотрелись повнимательнее, словно пытаясь оценить, насколько в действительности у меня красивые глаза. Обычные, голубые и волосы рыжие, сейчас похожие на воронье гнездо. Хотелось пригладить вздыбленную макушку, но я сдержалась. «Вы замужем, Варите Власова?» — спросил владыка, между тем обратившись ко мне как к незамужней девушке. «Не успела». «Жених?» «Не обзавелась», — сухо призналась я. В начале лета Дмитрий без угрызений совести разорвал нашу помолвку. Иронично, что свадьба была назначена на сегодняшний день. Внутри вновь зашевелилось тоскливое чувство, оставшееся от предательства близкого человека. Я думала, что давно избавилась от неприятных эмоций. Как вылила бывшему жениху на голову чашку с кофе, так и поборола. Я прошла экзамен на идеальную супругу для Кейрима Авиона. «Нет». Не моргнув глазом, отрезал Риарт старший. Но тем не менее, вы хотите жениться на первой встречной женщине, которую стащил ваш брат? Не испытываю никакого желания, прямолинейно ответил он, и Ашер покаянно опустил голову. Но есть проблема, и даже две. На первой украденной женщине Ашер уже женат, но поддался инстинктам и снова совершил похищение. «Мы никогда не смоем с имени рода Риардов этот позор, если я не возьму ответственность за младшего брата. Так нам велят традиции». Чудесная родственная порука. Кривовато улыбнулась я и, не утерпев, под удивленными взглядами драконов начала обуваться. Ботинки оказались безнадежно велики, на пару размеров. Но чем богаты, как говорится. По полу в большой элегантной гостиной в принципе сквозило, как в лачуге. Ноги и руки заледенели. От холода хотелось шмыгнуть носом, однако воспитание не позволяло. — Вы надумали сбежать? — сдержанно уточнил владыка. «Куда я сбегу в незнакомых землях? Просто замерзла на ваших сквозняках», — отозвалась я, хотя сбегать обутой, конечно, логичнее. «Вы говорили о традициях, Кейрим Риарт, но не уточнили, какое отношение к вашим традициям имею я. По-моему, никакого». «Своим поступком». «Ашер растоптал не только репутацию своего Кейрима и нашей семьи, но и вашу, госпожа Власова», — веско проговорил дракон. «За это я тоже обязан нести ответственность». «А что вы будете делать, если ваш брат сорвется, а у вас закончатся холостые родственники?» — задала я справедливый вопрос. Такого не случится, воскликнул Ашер. Я больше никогда. Мы предложим компенсацию золотом. Мудрое решение. Я указала в него пальцем. Оно меня вполне устраивает. Давайте предложим мне компенсацию и разойдемся с миром. И вас не волнует загубленная репутация? С усмешкой спросил Керим, видимо, поразившись. меркантильности похищенной жертвы. «Вы не сможете вернуться в Толуссию и жить, как прежде. Вас больше не допустят в королевский дворец, да и в любой приличный дом. Как вы собираетесь дальше преподавать свои иноземные языки?» «Зачем преподавать, если меня сейчас сделают богатой молодой женщиной?» Буду жить припеваючи. Ничего страшного. Я перееду в Родолес и порыдаю о загубленном Реноме, уткнувшись носом в золотые слитки, — уверила я. Если мы приняли решение, то предлагаю обсудить размер компенсации. Золото не перекроет позор моей семьи, — заметил Реард-старший. Скажите, что Ашер случайно выронил девушку, когда нёс нас над бескрайними просторами авиона. Я пожала плечами. Как говорится, нет женщины — нет проблемы. На некоторое время на холодную комнату опустилась столь же холодная тишина. Если мы объявим вас пропавшей, то скандал неизбежен. С вкрадчивым спокойствием, видимо, требующим усилий, пояснил владыка. «В таком случае у вас появилась еще одна проблема — ренины драконы», — твердо объявила я, не разрывая зрительного контакта с мрачным противником. «Мне начхать на репутацию вашей семьи. Я согласна на компенсацию». но не собираюсь выходить замуж за Кейрима драконов. Как и за любого другого дракона. Получается, скандал-то все равно неизбежен». После категоричного заявления настроение у владыки неожиданно поменялось. Он словно разгадал сложный ребус, мгновенно успокоился и теперь смотрел не яростно, а оценивающе. Сколько вам лет, Ваерите Власова? Внезапно уточнил Зор. Из голоса с хрипотцой, как и из взгляда, исчезли ярость и резкость, но появилась настораживающая вкрадчивость. Достаточно, чтобы быть самостоятельной, ответила я, пытаясь понять, к чему он клонит. В любом случае. «Уже вечером я буду знать о вас абсолютно все. Не только возраст, но и то, что вы, вероятно, давно забыли», — прямолинейно заявил он. «Так сколько вам полных лет?» «26. Перестала юлить я». «Ашер заплатит по золотому слитку из своей сокровищницы». за каждый год вашей жизни», — заключил Керем, внезапно назначив щедрую компенсацию, и у меня невольно поползли на лоб брови. Со стороны Ашера донеслось неразборчивое бормотание, словно он выругался под нос. «Похоже, я стала самой дорогой кражей за его карьеру похитителя девушек». Повтори. Невозмутимо велел Зорн. «Да будет так, мой Кейрим!» Глухо отозвался тот. «Ты услышал мое решение, Шарриард. Теперь иди», — отослал он брата. «Ты должен объясниться со своей супругой». Я следила за ними с откровенным любопытством. Посол выполнил приказ без пререканий. За ним тихо закрылась дверь, и мы остались одни. Владыка уселся в кресло с обивкой винного цвета, оперся на подлокотник и потер пальцем нижнюю губу, что-то внимательно во мне рассматривая. Неожиданно стало ясно, кто здесь хозяин всего. Большой холодной гостиной, дворца, земель и даже ситуации. «Если вопрос решен, самое время вернуть меня домой», напомнила я, что не в гости приехала. «Скоро прибудут люди из Толуссии», — ответил он. «Мы передадим вас из рук в руки». «Насколько скоро?» — въедливо уточнила я. «Быстрее, чем вы думаете», — усмехнулся владыка. «Вы голодны?» Просто скажите, о чем вы хотели поговорить, Керем Риарт. А потом начинаете строить из себя гостеприимного хозяина, предложила я. Хотите оставить в тайне, что ваш брат путает цвета и пытался украсть не меня, а принцессу? Я готов удвоить компенсацию, внезапно огорушил он, одарив меня вкрадчивым взглядом из-под ресниц. В голове словно звякнул колокольчик, что сейчас меня попытаются где-то обмануть. Когда оказываешься в моем положении, вчера обожаемая дочь профессора иноземных языков, уважаемого декана Большой Академии, а сегодня сирота с самым скромным наследством, быстро учишься распознавать мошенников. «Не вы меня похищали». Внутренне подобравшись, напомнила я со странным чувством, словно вступаю на тонкий лед. «Но я хочу похитить один год вашей жизни», — обронил он. «Давайте заключим соглашение, Эмилия. Вы подарите мне год и получите все, о чем мечтаете». Или пока еще не мечтаете? «Я не улавливаю сути», — призналась я. «Станьте моей женой на год», — предложил он. «Разве Керем не женится один раз и на всю жизнь?» — усмехнулась я, давая понять, что слышала о некоторых традициях драконьих земель. «Не в нашем случае». Зорн устремил в меня острый взгляд. «Я предлагаю не любовь до пепла, Эмилия, а сделку. Давайте поможем друг другу. Традиции Авиона будут соблюдены, и Мириардов останется незапятнанным, а вы станете крайне обеспеченной женщиной». Вернусь домой с клеймом бывшей супруги Керима Драконов Не прижившийся в Авионе. С сарказмом прокомментировала я. Благодарю. О таком я действительно никогда не мечтала. «Скажете, что было невыносимо жить с двуликим варваром. По воскресеньям я превращался в крылатое чудовище и охотился на коз». Серьезно предложил Зорн, похоже, наслышанный о том, что говорят о драконах. по другую сторону гор. На родине вас поймут и искренне посочувствуют. Подумайте. Не о чем думать. Я утрою компенсацию. Продолжал искушать он. Когда вы выйдете замуж по-настоящему, золото хватит даже вашим внукам. Вы предлагаете... «Остаться во дворце и жить рядом с вами?» Не понимая, почему эта мысль меня совсем не возмущает, спросила я. «Для всех, и даже для Ашара мы будем настоящими супругами», согласился Зорн, хищно блеснув глазами. Он словно решил, что норовистая жертва похищения дрогнула и ошибся. Дверь тихо отворилась. На пороге возник плечистый здоровяк с длинными светлыми волосами. Керем кивнул, позволяя ему войти. Тот пересек комнату, бесшумно ступая по дубовому паркету, и что-то шепнул Зорну на ухо, заставив его хмыкнуть. «Передайте, что мы с нашей гостьей скоро выйдем», произнес Кейрим на драконьем языке. — И пусть варите Власовой уже принесут обувь по размеру. Невольно здоровяк посмотрел на мои ботинки, отчего захотелось снова спрятать ноги под диван. Он проворно покинул гостиную, видимо, торопясь выполнить приказ. — Послы во дворце! Произнес Керем. За вами решение, Эмилия. Вы возвращаетесь в Талусю или остаетесь? Возвращаюсь, конечно, спокойно ответила я. Он усмехнулся. Вы первая женщина на моей памяти, которая отказалась выйти замуж за Керима. «И много предлагают невест», — с иронией уточнила я. «Более чем», — согласился Зорн, но без бесящего бахвальства. В этот момент в комнату с хитрым видом заглянул невысокий, лысоватый господин в идеально отутюженном костюме. Получив позволение разбавить наше уединение, он что-то пробормотал и вошел пружинистой походкой. Следом за ним потянулась шеренга слуг с подносами. Они несли обувь. Варити, я помогу подобрать вам правильные туфельки», объявил господин на драконьем языке с незнакомым акцентом. С трудом сдерживая истеричный смех, я следила, как слуги в темно-зеленых одеждах выстроились ровной шеренгой и в строгом соответствии с размером разноцветных туфель на подносе. От гигантского до детского. Складывалось впечатление, что, стараясь угодить владыке, народ наглым образом грабанул сокровищницу дракона, копившего женскую обувь. «Позвольте измерить вашу ножку», Пропел типчик и театральным жестом встряхнул, спрятанную в кулаке портняжную ленту. Вот этим указала я на красные туфли, по виду подходящие по размеру. Очаровательно, варити! Обрадовался он. Керем Риарт. У вашей гости прекрасный вкус. И глаз алмаз! С иронией согласился тот, ни разу не отведя от меня взгляда, словно вновь начал собирать мозаику. Но теперь не хватало пары фрагментов, и картинка не складывалась. А будь я себя не разрешила, натянула сама. Глаз у меня оказался отнюдь не алмаз, и туфли печально жали. Через две примерки стало ясно, что о размере собственной ноги я лучшего мнения, чем было в действительности. В конечном итоге с подбором мы справились. Я чувствовала себя так, словно провалила экзамен на миниатюрность. «Идемте, Эмилия!» Зорн встал с кресла. «Вас ждут!» Он подал мне руку. От помощи я отказываться не стала. Поднялась, нервно заправила за уши спутанные волосы, а гладила, смятое пальто. Неожиданно в голову пришла мысль, что мир огромен, зубчатые горы высоки, но слухи разносятся по земле со скоростью ветра, которого друг другу желают драконы. Наверняка до Дмитрия Тоже дойдут новости и о похищении, и о свадьбе Кейрима Авиона. В четыре раза, резко произнесла я на родолисском языке, заставив зорно обернуться. На не говорил он А драконий понимали все слуги. Вы увеличите компенсацию в четверо. Дракон вперил в меня острый взгляд и спокойно кивнул. Согласен. И не год, а три месяца, объявила я. Иначе будет выглядеть странно, зачем я столько терпела брак с варваром. Полгода внезапно начал он торговаться не за золото, а за время. Четыре месяца. Не уступила я. Договорились. Что-то быстро прикинув в уме, согласился Зорн. Никакого супружеского долга. Выдвинула я новое требование. Мы не любовники, а партнеры по браку. Уголки его губ дрогнули, лицо внезапно смягчилось, а в глазах вспыхнул смех. «Разумеется, госпожа Власова!» В хрипловатом голосе звучали насмешливые интонации. «Рядом со мной ваша женская честь в полной безопасности!» «И мы заключим сделку магически!» Выдвинула я последнее требование. «Не доверяю ни словам, ни подписям на бумагах!» «В этом мы с вами похожи!» — кивнул Зорн. — Что-то еще? Какие-то пожелания? Или хотите обсудить детали позже? — Позже, — деловито согласилась я, хотя требования закончились, а детали не появились. — Тогда сейчас мы выйдем к послам и объявим, что я, как любая другая женщина, не отказалась стать женой Кейрима и остаюсь в авионе. «Может, позволите мне самому озвучить ваше решение?» С трудом сдерживая улыбку, дипломатично попросил владыка. «Конечно!» — почувствовав себя по-дурацки, словно поскакала в новых туфлях впереди кареты с лошадью, пробормотала я. «Давайте вы сами!» «Благодарю!» — не скрывая иронии, кивнул он. Оказалось, что двери гостиной охраняли стражи, и здоровяки двинулись за нами следом. По широкому коридору, устеленному ковром, мы направились к дожидавшимся нас послам. Я не пыталась скрыть любопытство и с интересом осматривалась. Казалось, драконий дворец должен походить на крепость, непритязательную и коренастую. но интерьеры вокруг отличались сдержанной элегантностью. Прохладный воздух пах можжевельником и диким медом. Стражи открыли высокие двустворчатые двери, и я невольно поморщилась от яркого дневного света, хлынувшего в сумрачный коридор. В строгом кабинете было трое мужчин в строгих костюмах. Как по команде, они поднялись с кожаного дивана и повернулись в нашу сторону. При виде знакомого лица я едва не замерла на пороге. Вместе с послами во дворец владыки Авиона за мной отправили бывшего жениха. Никогда еще Вселенная не выполняла мои желания со столь поразительной проворностью. Хотела, чтобы бывший жених узнал о браке с драконьим владыкой. Он узнает. Лично. Прямо сейчас. Дмитрий был профессиональным боевым магом. Свободно владел драконьим языком и, похоже, находился здесь в качестве переводчика. Возможно, служил у одного из посланников. «При виде меня...» На его красивом лице не дрогнул ни единый мускул, но взгляд цепко ощупал фигуру. «Мы с невестой приветствуем людей из Толуссии», — торжественно проговорил Зорн, — «должно быть ритуальную фразу». Не сводя с меня темных глаз, Дмитрий перевел фразу. На комнату опустилась густая тишина. Владыка позволил визитерам оценить масштаб новости и заговорил только через значительную паузу. «Согласно законам и традициям Авиона, я обязан взять ответственность за поступок младшего брата. Вайрити Власова согласилась стать моей женой на исходе первого осеннего месяца. Дмитрий не сводил с меня пронзительного взгляда и не издавал ни звука. Рейнин — сухо позвал его владыка, заставляя вернуться в реальность. «Они поженятся в конце сентября», — кашлянув в кулак, выдал крайне свободный перевод на Мой бывший жених.